Эрик тесье спартак между мифом и историей перевод с французского зубковой москва вече 2017 год издана в серии античный мир предисловие спартак имя звучит как щелчок бича никакой самый одаренный сценарист не придумал бы лучше имени для восставшего раба спартак эти два слога сразу пробуждают вас Множество образов разного происхождения. Лицо невозмутимого благородного Кирка Дугласа в одном из, несомненно, лучших исторических фильмов. Фильм «Спартак» Стэнли Кубрика, 1960 год, или Энди Уитфилда, героя недавнего сериала «Спартак» «Кровь и песок», очередной американской саги, где вольное обращение с историей вполне гармонирует с обилием крови и секса. Для кого-то «Спартак» вечно будет мятежным рабом-гладиатором, разбившим цепи и в одиночку противостоявшем Риму, жестокой самовластной державе. Как вечный борец за свободу, он стал революционной иконой, кем-то вроде чегевары в рваной тунике, светлым героем, боровшимся с безликими и злобными эксплуататорами римлянами. Есть и такие, для которых он вдохновенный предтеча Христа, провозвестивший неизбежный упадок Рима за пять веков до его падения. А может это новый Моисей, поведший народ свой к недосягаемой земле обетованной. Сколько образов, столько и мифов. Но что мы знаем об этом человеке, вся судьба которого в истории заключена в течение двух лет, на самом деле? Наши знания основаны главным образом на четырех древних авторах. Самый ранний историй – Гай Солюстий Крисп, политический деятель, близкий к Цезарю, а после его смерти – историк. Достоинство Солюстия в том, что он почти современник событий, и мог общаться с непосредственными свидетелями восстания рабов. Его история охватывает период от 78 до 67 -го годов до Рождества Христова. Но, к сожалению, очень неполно, хотя как раз за те годы, которые относятся к Спартаку, сохранились существенные фрагменты. Гораздо позже, в правлении Адриана, римский историк Флор, уроженец Северной Африки, написал сокращенную римскую историю, Компиляцию более ранних источников. В ней есть и несколько страниц о Спартаке, восходящих к Солюстию и Титу Ливию. Флур гораздо менее точен, чем Солюсти, и явно более враждебен к вождю рабов. Еще один важный источник современник флора Плутарх. Этот греческий писатель прославился главным образом своими параллельными жизнеописаниями. Плутарх не посвятил Спартаку отдельной книги в числе биографий, сравнивавших деятелей греческой и римской истории. Для человека античности жизнь раба не заслуживала славы и не могла быть примером. Но историк дает нам важные сведения об этом эпизоде в жизнеописании Краса, главного победителя рабов, и в меньшей степени в биографиях Помпеи и Катона. Наконец, еще один греческий автор, Апиан Александрийский, писал почти через 200 лет после событий. Компилируя труды более ранних авторов, Он составил римскую историю в 24 книгах, из которых до нас дошло только 9. К счастью, лучше всего сохранились как раз те, которые относятся к гражданским войнам и войне рабов. Апиан, несомненно, дает наименее упорядоченную и наиболее враждебную Спартаку версию. К этим четырем главным авторам нужно добавить Вилея Потеркула и Фронтина, латинских историков I века. Эти два второстепенных автора – В своих трудах оставили кое-какие упоминания о Спартаке. Еще некоторые полезные дополнительные сведения дают и Евтропий в IV веке и христианский автор Орозий в V. Упоминают Спартака, но только в и другие. Цицерон, Титливий, старший, Тацит, Сидония, Полинарий. Урожай, так скажем, небогатый. Если вычесть из этих рассказов все повторы, в общей сложности наберется не более трех десятков страниц. Вечная проблема античной истории. Так, и 141 книги Тита Ливия об истории Рима от основания до августа до нас дошло всего 35. Страниц, относящихся к Спартаку, среди них, к сожалению, нет. От трех книг, посвященных этой войне рабов, осталось только резюме в несколько строк. Но и в них есть некоторые ценные подробности, заставляющие еще сильнее жалеть, что мы не располагаем всем трудом. Еще некоторые сочинения пропали целиком и известны нам лишь по именам авторов. Так Афиний в предаточном предложении сообщает, что труд о войне Спартака выпустил свет сицилийский оратор Цицилий. К сожалению, от этой книги, написанной при августе и целиком посвященной Спартаку, ничего не осталось. Если бы сочинения Тита Ливия и других историков дошли до нас целиком, то наши знания об этом восстании и его важне – были бы, конечно, совсем другими. Однако тексты, уцелевшие от всех катастроф, чрезвычайно насыщены. Источников мало, но они достойны интереса и тщательного изучения. Противоречат друг другу они редко и в целом дают связное повествование. Тем не менее, основные авторы представляют не одну и ту же историю. Их версии различны и скорее дополняют друг друга. Каждый из историков сосредотачивает внимание на одной из граней этой необычной хроники. Поэтому встает вопрос, какие источники какой рассказчик использовал. Солюстий во время событий был подростком, и только он мог располагать прямыми свидетельствами каких-то их участников. Рабов среди них быть не могло, ведь все они были убиты в бою или распяты. Зато поделиться с ним воспоминания могли военные, принимавшие участие в сражениях, и мирные жители, жертвы войны. Кроме того, Солюстий, как и Титливий, писавший вскоре после него, мог пользоваться архивами, которые римляне всегда хранили очень тщательно. Прение в Сенате, донесение военных действиях, списке личного состава, частная переписка – ко всем этим источникам могли с большой пользой обращаться оба историка. Тоже же относится и к позднейшим авторам, Аппиан, Плутарх и Флор, несомненно, использовали государственные архивы. Кроме того, в их распоряжении находились исторические труды и воспоминания участников, не дошедшие до нас. Наконец, греки, Плутарх и Апиан, смотрели с иной точки зрения, нежели римляне. Италия им была чужой, и они могли, если не беспристрастнее, то отстраненнее взглянуть на события, угрожавшие Риму и разорившие полуостров. Даже дошедшие до нас фрагментарные свидетельства заслуживают тщательного сопоставления и анализа. Вернув слово древним историкам, можно под наслоениями мифа обнаружить историческую реальность.